Глава одиннадцатая. Игрушки. После легкого завтрака Наэла решила искупаться в море. В шаги ее услышал ручной ящер Эрл. Приминая траву и оставляя трехлапый след на влажной почве, он побежал за хозяйкой. Наэла поймала его в лесу совсем маленьким, он свободно умещался на ее ладони. Ящеренок к ней привязался, Наэла часто брала его с собой. В лесу Эрл надежно защищал ее от рептилий и гигантских насекомых. Сегодня Ноэла не обращала внимания на своего верного телохранителя. Мысли ее были заняты другим. На берегу Наэла сбросила с себя платье и, постояв с минуту на ветру, в легком купальном костюме вошла в море. Волны с пенными гребнями устремились ей навстречу. Вода, почти не оказывая сопротивления гибкому, натренированному телу искусного пловца, с журчанием смыкалась позади. Эрл тоже бросился в море. Вода была его второй стихией. Он то нырял, то вытянувшись, покачивался на волнах. Они отплыли довольно далеко от берега, когда перед Наэллой возникла широкая продолговатая голова, усеянная наростами а потом показала длинная чешуйчатая шея. Это была зира, морская змея, страшилище Голубого океана. Фенеряне боялись дир больше, чем хищных ящер, водившихся в лесистых предгорьях и болотистых низинах южной части материка. Неосторожные купальщики часто становились ее жертвами. Она поползала к ним по дну, обвивалась вокруг ног и увлекала под воду. Случалось, что Дзира на глазах взрослых похищала детей. Наэла еще не видела живой Диры и теперь с ужасом смотрела на ее пасть. Казалось, из красноватых змеиных глаз с зачаточными безволосыми веками исходит какая-то колдовская сила и парализует волю. Стать добычей Дзиры Наэлу охватила нестерпимая жажда жизни. «Эрл, ко мне!» – крикнула она. Ящер рванулся к хозяйке. При виде дзиры колючки на его шее ощетинились, в глазах вспыхнул зловещий свет. Пеня воду ударами сильного хвоста, он поплыл к дзире. Змея еще выше подняла голову, зашипела. Из разинутой пасти высунулся раздвоенный язык, под глоткой сдулся мешок. Спустя мгновение ящер и дзира бросились друг на друга. Началась смертельная схватка. Вода около чешуйчатых тел бешено бурлила. Наэла не стала ждать конца поединка. Преодолев оцепенение, она поплыла к берегу. На гальчатую косу Наэла выбралась с учащенно бьющимся сердцем. Ноги подкашивались, дрожали, перед глазами плыли радужные круги. На отмель убегали волны, кружевом пены одевая куски гранита. Среди водорослей, принесенных прибоем, Ползали бурые морские пауки. Шипела пена и журчала у подножья скал вода. Обессиленная, измученная Наэла лежала на песке, не видела и не слышала ничего. Она была в полуобморочном состоянии. Потом она потеряла сознание. Очнувшись, Наэла с прудом поднялась и тихо позвала Эрла. Ящер не откликнулся на зов. Очевидно, он погиб в неравном поединке с Дирой. Помедлив, Наэла медленно пошла по дорожке, которая вывела ее к дому. По пути силы еще раз изменили ей. Пришлось присесть на плоскую мшистую каменную плиту, лежавшую среди кустов. И тут она неожиданно увидела в в 50 от себя Туюана. Он стоял среди древовидных ветвистых растений, из-за его широких плеч выглядывали короны карликовых деревьев, Отороченные колючими горжетками отмершей листвы над головой раскачивались пучки метелок высоких трав и голубые пирамидальные соцветия. В руках у Туиоана был продолговатый ящик и блестящая стойка с конически расходящимися игольчатыми стерженьками на конце. Элла насторожилась. После размолвки около хрустального дворца, когда ее до глубины души возмутил грубый тон Туйоанна, попавшего под власть необузданной ревности и наговорившего ей много лишнего, отношения между молодыми людьми стали натянутыми. Наэла избегала бывать там, где проводил свой досуг Туйоан, а он не делал попыток к примирению. «Что он намерен здесь делать?» – спрашивала себя удивленная девушка. «Для чего явился?» На Элу скрывали заросли, а ей было хорошо видно Туйоанна. Прошло несколько минут. Убедившись, что на берегу моря никого нет, Туйоанн раздвинул ветки кустарника и отвел рукой кисти лиловых и синих цветов. Сделав 6-7 шагов, он оказался на песчаной площадке, полого спускавшейся к морю. За спиной Туйоанна сомкнулась стена густой растительности. Она отделяла его от низины, примыкающей к ограде сада загородного дома Инсена, единственного жилого строения на этом участке побережья. Уединенную дикую бухточку редко кто посещал. Именно поэтому она так и полюбилась на О том, что она купается здесь по утрам из знакомых Нуэлы, знал только Туюан. Никого больше в свои секреты она не посвящала. Но сейчас молодой ученый очевидно не подозревал, что Наэла находится поблизости и наблюдает за каждым его шагом. Опустившись на колени, Туян воткнул в песок стойку и соединил ее голубым проводом с ящиком. Затем он нажал кнопку на его боковой стороне. Звякнул запор, крышка отскочила и приняла вертикальное положение. В гнездо этой крышки Туян вставил длинный стержень с прозрачным диском на конце. Диск этот напоминал большой глаз, обращенный к солнцу. Обойдя вокруг этого устройства и потрогав для чего-то иглы, которыми ощерился конец стойки, Туюан опустился на корточки и стал быстро вращать небольшую рукоятку. Казалось, Туюан заводит музыкальную шкатулку. Но никакой музыки Элла, заинтересовавшаяся всем этим, не услышала. Потрескивали электрические искорки, проскакивающие между игольчатыми стерженьками, соединенные с кольцом блестящей стойки, а внутри ящика что-то сердито гудело. Гудение сменилось бульканьем, потом возник тонкий извиняющий звук. Юань с удовлетворенным видом потер руки и, помедлив, одел на правую кисть нечто схожее с браслетом. Это нечто соединялось тонкой золотистой нитью с тем стержнем, который он ненадолго перед этим вставил в гнездо, откинутой крышки ящика. После этого произошло совсем уж непонятное. Из ящика начали вылетать различные тела. Пунцовые шарики, полосатые цилиндрики, пятнистые кубики. Они поочередно подпрыгивали над ящиком, как будто были соединены с рукой Туюана невидимыми ниточками. И он, шевеля пальцами, принуждал их танцевать в воздухе. Фигурки двигались между двумя границами. Одна проходила на уровне крышки ящика, другая чуть выше верхушки стойки. Когда Туюан отходил от ящика, движение фигурок замедлялось, при его приближении к ящику ускорялось. Странно это было зрелище, Туюан напоминал дирижера. Казалось, он мысленно управляет движением фигурок, заставляет их то упрощать, то усложнять свои траектории. Самодовольная улыбка кривила красивые губы Туюана. Густые брови его двигались, а спидно-черные волосы отсвечивали металлом. С любопытством и беспокойством смотрела Наэлла на, на Туюана. Для чего он все это делает? Что замыслил? «Ты что, в детство впал?» – спросила выходя из своего укрытия Наэла. «Шарики какие-то бросаешь? Где ты эти игрушки достал?» «Это не игрушки», – сухо проговорил Туюан. По его лицу было видно, что присутствие на берегу на явилось для него малоприятным сюрпризом. А что же, принадлежности жонглёра? Газовые гранаты? Что внутри их? Коги? В них нет никаких газов, они сплошные. А почему они летают? Почему? Ты хочешь знать правду? Тонто сделался торжественным и высокомерным. Они летают потому, что я лишил эти игрушки части их веса, обезвесил их. Они свидетельства моей власти над силой тяготения. Помнишь, я как-то говорил тебе, что начал новую серию опытов? Они подтвердили мои расчеты. Теперь я близок к тому, чтобы управлять гравитационными полями так же, как мы управляем полями магнитными или электрическими. Я могу уменьшить вес любого предмета. В самом деле, любого? Да. «И этой скалы?» – Найла указала рукой на огромную серую глыбу. «И этой. Если захочу, она сделается такой легкой, что ты сможешь поднять ее одной рукой». «Любопытно!» – иронически протянула Найла. «Прямо сказка какая-то. Мне начинает казаться, что я все это слышу во сне. Обезвесь скалу, я хочу поднять ее». Найла подошла к скале налегла на нее плечом и скорчила гримаску. «Нет», – разочарованно сказала она, – «скала не по моим силам, она даже с места не сдвинулась». «Не подымай меня на смех», – сердито буркнул Ту-юан, «и не прикидывайся наивной. Ты великолепно понимаешь, что я обезвешиваю предметы невзглядом. Нужно проводить подготовительные работы, менять электрическое поле». Проблема очень сложная, но я убежден, что решу ее и тогда. И что тогда? Тогда все узнают, на что я способен. Большая часть намеченного сделана. А то, что осталось... Он помолчал. Почему ты избегаешь меня? Всегда и всюду я один. Потому что ты злой, нехороший. Всегда, со всеми, даже с тобой. Туйван усмехнулся. «Странно слышать такое из твоих уст. Другие, возможно, плохо знают меня, но ты...» «Ко мне ты относишься лучше, чем к остальным. Но и мне ты причиняешь забывшись боль». «Знаю, что ты имеешь в виду», — перебил Туюан. «Понимаю, понимаю. Тебе не понравился тон, каким я говорил с тобой о чужеземцах. В той вспышке гнева виновата ты». «Великолепно знала, что я против твоих прогулок с чужеземцами, и все-таки пошла в горы с тем светловолосым. Ты к нему неравнодушна? Это может плохо кончиться». «Ты грозишь мне, Туюан?» «Предупреждаю, я не позволю ему стать поперек моего пути. Помни об этом и веди себя благоразумно». «Ты, кажется, хочешь, чтобы я ни с кем не разговаривала. Не хочу, чтобы ты разговаривала и ходила с ним. Чужеземцам нечего у нас делать. Мы не приглашали их в гости. Кто это мы? Холодно спросила Наэла. Патриоты Аэрии. Эти с земли опаснее для нас, чем ямурские лазутчики, тайком проникающие в ООН. А ты не хочешь этого понять, Наэла. Туян говорил быстро. В отрывистой речи его звучала угроза. День этот сложился не так, как хотелось Наэле. он не принадлежал к тем, кто быстро признает себя побежденным. Раздосадованный тем, что Наэла ему не верит и расценивает облегченные шарики, как некую разновидность детских игрушек, а его манипуляции на берегу моря относят к категории ловких фокусов, он пригласил ее к себе в лабораторию. Двухместный летательный аппарат доставил их под ножью гор. В ее толщах было вырублено несколько обширных помещений, предназначенных для проведения намеченных опытов. Проведя Наэлу через одно из них, заставленное машинами и приборами, озаряемыми изнутри фиолетовыми и синими вспышками, и пройдя мимо каких-то огромных чанов, соединенных друг с другом трубками, Туюан открыл перед ней узкую одностворчатую дверь в небольшую комнату, святую святых его владений. Окон в комнате не было. С потолка, теряющегося в синеватой мгле, наискось протянулся синий луч. В его свете на столе что-то переливалось и мерцало. «Не веришь?» – спросил Туиан, когда дверь автоматически захлопнулась, и они очутились в полутьме. «Не верю», – задорно ответила Наэла. «Тогда попробуй поднять вот это». Туиан указал на узкую пластинку, лежащую на столе как раз там, где в поверхность упирался синий луч. Цветом своим пластинка напоминала морскую воду. Темные, непрозрачные включения чередовались со светлыми участками. Местами сквозь пластинку была видна поверхность стола. Думая, что Туюан шутит, Наэла попыталась мизинцем приподнять край пластинки. Но она как будто прилипла к столешнице. Ее не удалось отодрать даже обеими руками, хотя Наэла систематически занималась гимнастикой, была не из слабосильных. «Теперь убедилась?» – спросил Туюан. Наэла нахмурила тонкие брови. Она была обескуражена тщательностью своих усилий. На вид пластинка казалась очень легкой, а поднять ее нельзя. Очевидно, без подвоха со стороны Туюана дело не обошлось. Что-то невидимое удерживает пластинку на столе, прижимает ее к поверхности. Наэле захотелось разгадать секрет. Она заглянула под стол, надеясь увидеть какое-нибудь приспособление или устройство. Однако там ничего не было. Тогда Наэла, прежде чем ту успел помешать ей, быстро провела рукой над пластинкой. В тот момент, когда ладонь пересекал синий луч, Наэле показалось, что рука вдруг отяжелела. Возникло такое ощущение, будто ее что-то стремится прижать к столу. Желая узнать, не почудилось ли ей это, Наэла попыталась вторично пересечь ладонью синий луч. Но этому помешал ту -Юан. Он схватил ее за другую руку и оттащил от стола. «Ты ведешь себя как ребенок», – сказал он, – «и могла пострадать. Синего луча нельзя касаться, он парализует мышцы». «Ты говоришь загадками», – заметила Наэла. «Показываешь фокусы и ничего не объясняешь». «При современном состоянии наших знаний это неизбежно», – сказал Туйоан, как бы оправдываясь. «Никто не знает, что такое тяготение и почему все тела имеют вес». Одни ученые считают, что таинственная сила – это передается при помощи воли. Другие связывают ее с ничтожно малыми частицами, летящими быстрее света. Я тоже не разгадал природы тяготения. Но мне удалось получить вещество, при помощи которого можно собирать и рассеивать лучи тяготения. Примерно так же, как мы собираем и рассеиваем лучи света. Ты только что убедилась, что вот эту пластинку нельзя поднять. Хотя она... Не приклеена к поверхности стола и не удерживается на ней магнитом. Пластинку утяжеляет синий луч. Если луч потушить, пластинка станет легче пробки. Ту-юан повернул какой-то рычажок, потом нажал кнопку, синий луч мгновенно погас. Комнату поглотила тьма. Некоторое время ничего не было видно, затем от стен стало исходить зеленоватое сияние. А пластинка засверкала словно многогранный изумруд. Поверхность ее перестала быть пятнистой, темные зерна исчезли, точно растворились. Но удивительнее всего было то, что теперь Наэлла смогла кончиком мизинца приподнять пластинку. Вес ее стал теперь почти неощутимым. Наэлла недоумевала. Туюан торжествующе улыбался. Он радовался тому, что поставил ее в тупик.